Глава пятьдесят «Я не умею», — мотает Олег головой, когда Аришка, усевшись на его колени, требует, чтобы он заплел ее. «Я заплету». Отзываюсь, упаковывая сумку в дорогу. Мысли в разбег. Концентрации ноль. От нервного перенапряжения руки ходят ходуном. Сегодня Олег везет знакомить дочь со своей семьей. Меня тоже. «Да, конечно. Нас. Он так и сказал. Хочу познакомить вас со своими родственниками». Дай расческу, просит он. Я хотя бы расчешу, пока. Да, сейчас. Бросаюсь к комоду, чтобы подать ему мягкую розовую щетку для волос. Только аккуратно, пожалуйста. Я знаю, отвечает с улыбкой. Волосы у нас просекинские, даришь. Да, соглашается тут же, не понимая, о чем речь. У Полинки такие же в детстве были, кудряшки в разные стороны. О, спасибо, бросаю с сарказмом. Теперь я знаю, кого благодарить». Благодушно посмеиваясь, он расчесывает её волосы, после чего я заплетаю из них две тонкие косички. Олег, думая, что я не вижу, незаметно фотографирует нас. Выезжаем почти на час позже запланированного, отчего я немного нервничаю. Не хотелось бы произвести на родителей Олега плохое впечатление о своей недисциплинированностью. Едем в Еловку, деревню, в которой я родилась и в которой не было 20 лет. Все, что я помню о ней: Широкая улица, речка и большой дом Антонины Петровны. Даже наш собственный домик мне не запомнился так, как ее, очевидно, потому что именно с ним были связаны самые яркие мои впечатления. Сначала Олег хотел организовать встречу в городе, но его бабушка в силу преклонного возраста неважно себя чувствует, и тревожить ее дорогой никто не рискнул, поэтому было решено познакомить Аришу со всеми там, где мы когда-то познакомились с ее отцом. «Волнуешься?» — спрашивает, поймав мой взгляд в отражении зеркала заднего вида. Собираюсь ответить отрицательно, но мой язык опережает. «Немного». Арина уснула уже на выезде из города. Удобно устроившись в новом розовом автокресле, безмятежно сопит. Осторожно снимаю с нее шапку и расстёгиваю куртку у горла. «Предупреждаю сразу, они в ахере». Доносится до меня голос Олега, особенно мать с отцом я напрягаюсь еще больше снимаю свою шапку тоже и приглаживаю волосы руками а бабушка она в восторге усмехается криво подумала что я развелся именно из за этого черт вырывается у меня я надеюсь ты ее переубедил тебе не о чем беспокоиться саша все что касается моей семьи территория моей ответственности все будет хорошо Его слова и уверенный голос неожиданно успокаивают. Если спросят, почему скрыла беременность, просто скажу им правду. Полина тоже приедет? Конечно. Судорожно выдыхаю. Столько знакомств, столько впечатлений и отчаянное желание, чтобы мою дочь приняли. На въезде в деревню я начинаю тормошить орешку, бужу ее, сунув в руки бутылочку с соком и начинаю поправлять на ней одежду. Хмурясь, она оглядывается по сторонам и, заметив отца, сразу растягивает губы в улыбке. «Помнишь что-нибудь?» — спрашивает Олег, ведя машину по главной улице. «Почти ничего», — рассматриваю проплывающий мимо пейзаж. «Только то, что дом твоей бабушки справа». «Вот он». Немного сбавив скорость, Мерседес сворачивает на подъездную дорожку и останавливается у высоких кованых ворот. «Раньше они были деревянными», — отмечаю я. «Когда-то давно, да». Разворачивается и подмигивает дочке. Проснулась Ришка, готова к приключениям? Да, смеется она, поднимая обе ручки. Оставив куртку на переднем сиденье машины, Олег выходит, открывает дверь со стороны Арины и начинает отстегивать ремни. Я тоже выбираюсь наружу и хватаюсь за нашу сумку. все тело мелко дрожит, мышцы шеи и спины как деревянные. Идем, зовет, беря дочь на руке. Двор просторный, чисто убранный от снега, но гораздо меньше, чем мне запомнился из детства. То же самое с домом. Его красиво отделали деревом, но словно уменьшили в два раза. У крыльца в теплой шапке меховой безрукавке и в теплых рукавицах стоит мужчина, близоруко щурясь, смотрит, как мы приближаемся. Здорово, говорит Олег, протягивая ему руку. Привет, улыбается он. Здравствуй, Саша. Здравствуйте. Отвечаю осипшим голосом. «Почти не изменилось». «Ты, наверное, не помнишь. Это мой отец, Сергей Николаевич». «Помни немного». Зеркалью и его улыбку. Совсем чуть-чуть. Он и его жена Мария Родионовна были здесь нечастыми гостями. Мама рассказывала, что бизнес в городе не позволял его родителям надолго оставлять его. Но один эпизод все же отпечатался в моей памяти. Я помню, как однажды летом из города приехала большая машина, на которой Антонине Петровне привезли новый диван. Следом приехал папа, Олега, и они все вместе заносили тяжелую ношу в дом. Мама чем-то занималась в огороде, а я, как обычно, крутилась под ногами, смакуя каждый момент этого важного для меня на тот момент события. Потом мне самый первый разрешили на нем посидеть. А это Арина, проговаривает он негромко, и благоговение в его голосе слышится. Дочка, засмущавшись, прячет лицо на плече отца. У меня сердце от этой картины сжимается. Так органично и естественно это выглядит. Дед касается ее курточки и будто сам смущается. «Она привыкнет», — шепчет Олег. Тот, кивнув, в дом нас ведет. Я ничего вокруг не вижу и не слышу от волнения. В ушах гул нарастает, вокруг куча незнакомых лиц. Все они улыбаются, трогают нас с Ариной, что-то спрашивают. «Ну, какая же красавица, Олежь!» Выбивается из общего гамма голос Полины. «Мам, ну посмотри!» Ришка мнется только первые пару минут, а затем, увидев малыша на руках Марка, мужа Поли, тут же направляет на него всю силу своего обаяния. Я вынимаю купленный для него подарок и протягиваю дочери. «Саш, вот это ты нас осчастливила!» — восклицает мама Олега. «Вот так сюрприз! Мы уж думали, не дождемся от него!» Подхватывает Полина. Олег стоит рядом, касаясь меня плечом. Я чувствую исходящее от его тела тепло и мощную моральную поддержку. В этом доме меня точно никто не обидит. Стягивающие мои нервы узелки один за другим начинают развязываться. «Где бабуля?» — спрашивает он, обнимая рукой мои плечи. «Там». Указывает сестра в сторону широкого дверного проема. Антонина Петровна сидит у зажженного камина. Чуть склонив голову, рассматривает мою Арину. В светлых глазах неприкрытый интерес. На тонких губах загадочная улыбка. Совсем старенькая, маленькая, худенькая. Господи, она ведь действительно могла так и не узнать о правнучке. «Здравствуйте», — произношу, прочистив горло. «Здравствуй, Сашенька», — отвечает неожиданно сильным голосом. Дождалась. Теперь и помереть не страшно. «Ба, не бакой отмахивается от него. «А семью свою береги. Отгулял ты свою, Олежа».